Глава тринадцатая. «Я пришел». Ты сотни раз рисовала в воображении эту картину. Звонок в дверь. Открываешь — там он. С чемоданом, букетом, носовым платком, пропитанным слезами. Стоит. Такой родной, любимый, долгожданный. Далее, разумеется, немая сцена. что ты из серии «Ты пришел?» «Да, я пришел. Навсегда». Объятия, поцелуи, секс в перемешку со слезами, желательно прямо в прихожей. Как правило, дальше занавес, титры. В конце титров сияющая надпись «Я победила». Кстати, если, представляя эту сцену, ты в приоритете чувствуешь именно удовлетворение от победы над соперницей, расслабься и смело разрывай отношения, так как от любви к вашему мужчине у тебя, скорее всего, мало чего осталось. Дождаться, вы чуть позже поймете, почему в кавычках, волшебного появления на пороге может любая из сторон. Просто в разное время вашего любовного сериала. Так что глава эта полезна девушкам по обе стороны баррикад. Итак, он пришел, сидит на диване, смотрит сериал, встает ночью писать, по утрам занудно просит кашку, а вечером задерживается с работы. Обычная такая семейная жизнь. На первый взгляд. Первая эйфория пройдет ровно через несколько дней. если она, конечно, вообще будет, зависит от степени косяков, которые были до исторического события. Если вы дружно и долго существовали в мире единорогов, это одна история. А вот если ты ходила по грешной земле, а ваша волшебная любовь и твой избранник резвились на райских лужайках в его воображении, дело другое. В первом случае воссоединение будет действительно счастливым, во втором все несколько сложнее. Почему? Все просто. В голове пришедшего или вернувшегося в лано брака мужика следующий ход мыслей. «Я сделал выбор и пришел. Я молодец. Героический поступок. Все, что ему предшествовало, должно быть стерто из памяти. Но я же пришел. Что тебе еще надо?» Из его оперативного доступа прошлое действительно исчезает, а вот из твоего вряд ли. Я тут чуть меньше года наблюдала за одной парой. как наблюдала, общалась с женской ее половиной. История там была что надо. Будучи на восьмом месяце беременности третьим ребенком, Олеся узнала, что у мужа уже пять лет как роман на стороне. И более того, пассия его находится ровно на таком же сроке ожидания малыша. Пикантности всему этому добавлялось, что сама она не особо рвалась рожать очередного отпрыска, а наоборот, хотела уже пойти и пожить немного своей жизнью, типа работы, фитнеса, подружек, увлечений. Но муж буквально валялся в ногах и умолял об еще одном чаде. Мол, дорогая, но у нас такая замечательная семья. Я для вас все-все сделаю. Счастье и радость моей жизни. Думаю, не стоит пояснять, в каком состоянии Олеся была после новости о существовании второй вполне себе семьи у своего мужа. Далее последовал форменный ад. Иван заявил, что так как правда открылась, он может уйти со спокойной душой и отправился жить к любовнице. Напомню, оставив жену на последнем сроке беременности. Через три месяца пришел обратно, потом ушел опять. В общем, примерно с полгода медведь-шатун гулял из берлоги в берлогу, пока, наконец, не снизошло на него озарение, и не понял он, что законная супружница ему милее всего. Вещи были возвращены по месту прописки, и, по его мнению, этого было вполне достаточно для семейного счастья. Олесь уколбасила так, что врагу не пожелаешь». Недоверие, постоянное ожидание новых веселых новостей, вполне ожидаемая депрессия. На все попытки побеседовать с любящим и просветлившимся супругом, она получала один ответ. «Я пришел к тебе. Что еще надо? Не ной, а не можешь не ныть? Пей успокоительное!» Мы познакомились с ней как раз в этот период. Она почти не могла говорить, сразу начинала плакать. Причем так искренне и, знаете, вот без этого напускного нытья, просто от отчаяния. Незамедлительно хотелось пойти и убить обидчика. В итоге, послушав год рассказы о том, какой он молодец, что выбрал семью, и как они теперь ему обязаны по гроб жизни, Олеся собралась с оставшимися силами и вытурила сокровище вон. Он, кстати, искренне недоумевает, за что такая жестокость, ведь он же пришел. Если твой избранник демонстрирует такой подход, то, похоже, ты имеешь дело с игнорированием чувств, и лучше бы в таком случае отношения не строить вовсе. Справиться в одиночку с кризисом, а подобные события – это он и есть, невозможно. Ну, идем дальше. Сначала ты вообще будешь не очень понимать, что происходит. Ожидание того, что вот сейчас он найдет предлог, встанет и учешет куда-то, плотно обоснуется в сознании. Любая отлучка, задержка на работе, неформальная встреча, повода для подозрений. Вообще, хочу я вам сказать все эти красивые фразы про невозможность жизни без доверия – правда. Ну, точнее как, существовать-то можно, а вот с гармонией и ощущением тихого счастья будут некоторые проблемы. Каждый его загон относительно скучания по прошлой жизни будет крайне болезненным, с ярким ощущением неизбежного расставания. Мало кто понимает, что людей даже чисто на рефлексах еще какое-то время тянет к прошлому, даже в формальных бытовых вопросах. А уж если там есть дети, то переживания усиливаются во сто крат. А мы же сразу все на любовь неземную, внезапно обратно вспыхнувшую, списываем. В случае, если твоих переживаний за время прошлой жизни накопилось много, наверняка случится следующий логический конфликт. Он будет ждать от тебя расстеленной красной дорожки, ведущей к вашей страстной постели и обставленной по бокам борщом, пирожками и восхищенными взглядами. А ты — бесконечных доказательств того, что он пришел к тебе навсегда и выбрал тебя — К сожалению, если ситуация выбора вообще стояла какое-то время и сопровождалась двойной жизнью, столкновение двух гордых «я» неизбежно. Одно будет ждать ежедневного признания подвигов в принятии решения, второе — ровно такого же признания терпения и прошлых обид. После красивых переливающихся титров, как видишь, вполне возможно еще более закрученный сценарий. Но так как все, о чем я рассказала, тебя, конечно же, не остановит, перейдем от страшилок, плану действий для начала придется понимать и принимать давай так если ты уже позволила им с чемоданом переступить порог своей уютной квартирки, начинай работать с собой да да я знаю это моя любимая фраза придется учиться доверять давать поддерживать утирать сопли мириться с тем что накала страстей стало меньше а быта больше период брачных игр пардон за аллегорию остается позади. А ежедневная совместная жизнь несколько отличается от бесконечных качелей. Кстати, то, какой она может быть, ты знаешь заранее, до его прихода. Просто посмотри на отношения с бывшей женой, ибо в 90% случаев тебя через некоторое время ждет ровно то же самое. Или не ждет, если подумаете и постараетесь оба. Честно говоря, я придерживаюсь мнения, что если оба в паре прямо серьезно настроены на то, чтобы построить что-то новое и хорошее, не лишним будет посещать семейного психотерапевта. Во-первых, проработать вопросы доверия. Во-вторых, очень часто выясняется, что отношения между любовниками сочетают в себе 50 оттенков созависимости. Если кратко, то это необходимость постоянно находиться в сценарии, один убегает, второй догоняет. Одна моя подписчица рассказывала, что в ее случае сие присутствует даже в прямом смысле этого слова. Ее, ушедшему от жены мужчине, так хочется сливаться воедино, что это приводит к бурным ссорам, которые регулярно заканчиваются тем, что Оля натурально убегает от него по улицам, а он бежит за ней с криками о невероятной любви. Попытки пожить спокойно и гармонично приводят к тому, что становится стремительно скучно, некомфортно и нет ощущения любви и нужности. Они, кстати, пошли в итоге на терапию и довольно успешно разбираются там со своими проблемами. Ему будет тяжело. Во-первых, он принял очень непростое решение и там остался плохим. Если в семье еще есть и дети, то сложно вдвойне, потому что чувство вины перед ними будет сильным. Даже если до сего момента идеальным отцом его можно было назвать с натяжкой. Во-вторых, смена места жительства и бытового уклада. Нам только кажется, что все эти повседневные вещи – мелочи, которые меркнут рядом со счастьем, просыпаться и засыпать вместе. На самом деле это стресс для любого человека, а уж для того, кто принял решение под всеобщим давлением, тем более. В-третьих, как я уже сказала выше, он будет скучать и не будет иметь возможности откровенно сказать об этом. И тут очень важно понимать, что чувство это относится просто к отрезку жизни, а не к конкретному человеку. всему, подносить платочки и не доставать в моменты кризисов. Просто пусть человек иногда пострадает, выдохнет и вернется мыслями туда, где на него не давят. Если тебе удастся стать на этот период лучшим другом без вреда себе, замечательно, это то, что ему сейчас нужно. Дружба, поддержка, забота, хороший секс. Именно в такой последовательности. Тебе будет тяжело. так как будни не имеют ничего общего с радужной картинкой, которую вы рисовали себе в мечтах. Ну или ты представляла себе, когда думала о возвращении блудного товарища. И есть тотальная разница между горячей перепиской, ожиданием волнительных встреч и наблюдением за тем, как человека, находящегося рядом с тобой, периодически тянет куда-то в другое место. Очень важно помнить, что это происходит не потому, что ты плохая или недостаточно стараешься, просто такой этап. И вы его либо пройдете, либо нет. Тебе придется очень и очень много работать над собой. Совместные усилия и компромиссы способны снять лишь часть напряжения и проблем. Остальное – сама, сама, сама. Никто, кроме тебя, не сможет преодолеть зажимы, страхи, неуверенность, вырастить доверие. Придется покопаться в себе, возможно, принять свои ошибки и заняться ими. В общем, дел, скажу я вам, не в проворот. Худшее, что можно начать делать в этот период, включать эгоизм и игру на прошлых обидах. Если вы сошлись, значит начали заново свою отдельную жизнь. Если ты дала ему шанс, значит не попрекай прошлом. Прощаешь и принимаешь, закрывай рот и живи дальше. До первого косяка. Ибо если линия поведения начинает повторяться и в чистом листе, пиши пропало, пацаны, расходимся. С человеком, который демонстрирует завидное упорство в таскании по всем отношениям одних и тех же граблей, рассчитывать на счастливое будущее не приходится. Кстати, одно из самых распространенных заблуждений – это то, что у вас с ним все автоматически будет по-другому. Почему? Будем расследовать в следующей главе.